среди специалистов. Пользуясь финансовой поддержкой писателя Дюма, он учился в Париже у Орселя и других светил и внес значительный вклад в теоретическую химию. Благодаря неутомимой кропотливой работе он оборудовал собственную лабораторию. Сюда и доставил Хюгебер изъятые органы для токсикологического исследования. Он сообщил Стасу, что врачи предполагают отравление серной кислотой. Позднее Стас сам рассказал о своем исследовании изъятых органов Гюстава Фунье. Поэтому сегодня мы точно знаем, как поэтапно проводилось токсикологическое исследование для раскрытия этого изощренного преступления и как при этом Стас сделал поразительное открытие Стасу с самого начала без труда удалось доказать, что вовсе не серная кислота вызвала такие ожоги. Он обратил внимание на запах уксуса в органах. Хюгебер сказал Стасу, что в рот мертвого было влито большое количество винного уксуса. Стас высказал мнение, что даже винный уксус не мог так глубоко разрушить живую ткань. Возможно, заключил он, стойкий запах уксуса должен был маскировать другой яд. С этим неопределенным предположением и приступил Стас к исследованиям. Методом перегонки и фильтрования содержимого желудка и кишечника им был получен густой экстракт, сохранявший запах уксуса. К одной из проб этого экстракта он добавил раствор калия. При этом неожиданно запах изменился. Это был, как сказал Стас, запах мышиной мочи. Такой запах характерен, например, для конина ядовитого алкалоида болиголовы. В этот момент пораженный Стас прекратил работу. Если он только что действительно обнаружил алкалоид, то им сделано значительное открытие. А именно, он сумел доказать наличие в трупе органического растительного яда. Это еще не удавалось никому. Действительно, речь шла о таком ядовитом алкалоиде. Алкалоиды – это содержащие азот вещества, находящиеся в определенных, большей частью, тропических или субтропических растениях. Они щелочной природы, часто в виде кристаллов, и большинство из них трудно растворяется в воде. К этой группе алкалоидов принадлежат морфин, кокаин, стрихмин, каниин. В ничтожных количествах некоторые из них обладают лечебным эффектом и потому являются составной частью лекарств или самими лекарствами. В больших количествах алкалоиды действуют смертельно, причем это большее количество составляет чаще всего лишь миллиграмм, в лучшем случае несколько десятых грамма. Стас повторил свой опыт. Он еще раз добавил к одной из проб экстракта, воду и алкоголь, отфильтровал, влил раствор калия, выпарил, смешал с чистым эфиром, пока не получилась эмульсия. Затем он снова отделил эфир от остальных жидкостей и перелил его в чашку. Когда эфир испарился, остался коричневый осадок, его острый запах напоминал табак, а от мельчайшей доли осадка из стаса решился чувствительности на несколько часов. Стас повторил всю процедуру еще шесть раз, и все время он получал тот же осадок с типичным запахом табака. Он предположил, что нашел никотин. Затем Стас перепробовал все известные способы обнаружения никотина. После этого сомнений у него больше не было. Он установил наличие в трупе никотина и одновременно открыл метод обнаружения органических ядов в теле человека. Позднее Стас теоретически обосновал свое открытие. При этом он понял, что открытию помог случай. Дело в том, что для обнаружения присутствия органического яда необходим не только чистый эфир, но и наличие кислоты. Этой кислотой была уксусная кислота, содержавшаяся в органах убитого. Особая ирония судьбы состояла в том, что убийца, использовав уксусную кислоту для маскировки отравления никотином, Тем самым способствовал получению доказательства присутствия никосила. Благоприятным оказалось то, что органы хранились в алкоголе. Таким образом,